Глава седьмая Сопровождал нас, как всегда, молчаливый Николай. Слава богу, агрессия его по отношению ко мне сошла на нет. Он не пытался грубить или подталкивать меня в спину, мне даже показалось, что заслужило толику уважения в глазах этого не самого умного детины Сама я пока плохо соображала, куда иду и зачем, перед глазами все еще стояли волки. То, что это оборотни, вообще в голове не укладывалось. Когда мы вошли в кабинет, и Николай плотно прикрыл дверь, оставшись снаружи, я рискнула заговорить первой просто потому, что не могла и дальше молчать. — Скажите, а это там были оборотни? Артем Давыдович раздраженно взглянул на меня и скривился. — А ты решила, что плюшевые игрушки? Он распахнул бар и плеснул в два бокала янтарной жидкости. Один подал мне со словами «Пей». После такого спектакля трезвая голова наказания. Спорить не стало испытывая потребность расслабиться и снять напряжение. Одним глотком выпила обжигающую жидкость, чувствуя, как по внутренностям растекается тепло. Артем Давыдович последовал моему примеру, а потом снова плеснул в бокалы. — И это пей для закрепления результата. Без тени улыбки произнес он. И я даже подумала, что если не выпью, заставит силой. После второй порции коньяка значительно полегчало. Я даже позволила себе принять расслабленную позу в кресле, куда меня вежливо пригласил похититель. «Что ты думаешь об этом?» Выдвинул он ящик стола, достал из него картину и положил передо мной. С ответом не торопилась, рассматривая отличную копию картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». «Хорошая работа», — вынесла я вердикт, и художника, и реставратора. Артем Давыдович довольно хмыкнул. Как и на меня, коньяк на него подействовал благотворно. «Сможешь так?» «В смысле, поделать оригинал?» — уточнила я. «Да, сделать точную копию». «Смогла бы, но ни за что не стала бы делать», — уверенно ответила я. Объяснять ему, что в художественной среде писать копии с известных картин значит расписываться в собственной слабости, что авторская гордость у нас даже сильнее развита, чем у тех же писателей, не собиралась а люди которые к искусству близки только как созерцатели никогда не пойму душу художника жаль протянул артем давыдович задумчиво разглядывая меня именно эту работу я хотел предложить тебе и что теперь вы меня убьете с вызовом спросила я не иначе как поры коньяка придавали храбрости астеись рассмеялся он предложу работу другому художнику Так значит, не из-за этого вы меня похитили? — Я должен кое-что тебе рассказать. Артем Давыдович плеснул себе еще коньяка и расположился в соседнем кресле. История эта берет начало в XVIII веке, когда мой предок случайно забрел в поселение оборотней и стал одним из них. Начало мне не понравилось. Наверное, от того, что в глубине души теплилась надежда, что то, свидетелем чего стало в столовой, Был розыгрыш, подготовленный мастером спецэффектов. Чем дальше я слушала рассказ Артема Давыдовича, тем более нереальным и сказочным он мне казался. Оказывается, место, где я очутилась, — клан волков-оборотней, который брал начало от того самого предка. По словам рассказчика, раньше подобные существа считались дикими и жестокими, но шло время, менялись люди и нравы, Цивилизация наложила отпечаток и на них, сделав более культурными и почти безобидными. В справедливости последнего утверждения очень сомневалась. Достаточно было вспомнить, как они чуть не порвали друг друга у меня на глазах. Каким-то чудом выжив среди зверей, предок Артема Давыдовича образовал свой клан, который с годами и даже веками разрастался и креп. Сейчас в клане насчитывалось чуть более двухсот особей, что особенно не укладывалось в голове. Ну, как такое количество оборотней может жить в непосредственной близости от людей? Семейный бизнес, подробности которого меня посвящать не собирались, процветал и позволял им не бедствовать. Каждый занимался своим делом и вносил посильный вклад в общую казну. Вот мы и подошли к самому главному. Артем Давыдович весь как-то подобрался и оперся на столик, приближаясь ко мне. Я же невольно вжалась в спинку, происходящее нравилось мне все меньше. Таких кланов, как наш, есть еще несколько. Не очень много, но есть. К сожалению, все мы находимся далеко друг от друга, искать пару становится все сложнее. Все чаще ею становятся люди, хотя от этого и страдает чистота крови. Но на этом мы стараемся закрывать глаза, тут уж приходится выбирать. Либо сильное потомство, либо чистота крови. Я все силилась понять, к чему он клонит. В голове шевелились догадки, от которых становилось откровенно дурно. «Но и из людей мы не выбираем случайных», — спокойно продолжал рассуждать Артем Давыдович. Словно речь шла не о человеческой жизни, а о покупке чего-то полезного. «Нам нужны сильные, умные и талантливые, такие, как ты». Проникновенно уставился он мне в глаза. — А тебе так и вовсе выпала честь стать женой Альфы. Ну, со временем, конечно. Вот тут я аж поперхнулась и закашлялась. Долго не могла прийти в себя. Артему Давыдовичу даже пришлось меня похлопать по спине. — Вы понимаете, что городите? — спросила я, как только смогла нормально заговорить. — Какая пара? Какая жена Альфы? Ничего более дикого в жизни своей не слышала. Да вы... Вы же обыкновенный преступник. По вам тюрьма плачет. и Я настаиваю, нет, требую, чтобы вы сейчас же отправили меня домой. Мою гневную тираду Артем Давыдович выслушал без тени эмоций на лице. Ответ его поразил меня в самое сердце. Решение принято, дорогая моя. От твоего желания или нежелания ничего не зависит. Но это... это же глупо. Пробормотала я, пытаясь справиться с потрясением и придумать, что еще могу сказать. «Я не могу выйти замуж за вашего сына. Я люблю другого человека». И это тоже неважно Спокойно, даже равнодушно изрек этот холеный мужчина, что сейчас казался мне настоящим зверем. «Я свои решения никогда не меняю. Женихом познакомишься за обедом». «Бред какой-то!» пыталась убедить я саму себя. Ситуация отказывалась укладываться в голове. «Вы собираетесь держать меня под замком, пока...» О том, что может освободить меня, я не то чтобы говорить, даже думать не могла. «По поселку ты можешь передвигаться свободно, а вот пределы его покинуть не получится. В общем, скоро ты сама во всем разберешься». Вот уж чего не собиралась делать, так это оставаться тут. Как только представится возможность, я сразу же сбегу. Осталось решить, как это сделать. — Мне нужно позвонить, — осенила меня. Артем Давыдович коротко кивнул и позвал. — Николай, сопроводи нашу гостью, которая в скором времени станет членом семьи, к телефону. И смотри, чтобы говорила она по существу. Молчаливый конвоир проводил меня в уже знакомую столовую, где на журнальном столике я увидела старинный дисковый аппарат. «Куда собралась звонить?» — коротко бросил он, удерживая трубку и не спеша протягивать ее мне. «Маме?» — подумав, ответила я. «Собственно, никому больше я позвонить и не смогла бы. Все телефоны были забиты у меня в мобильном. Я даже свой-то на память не знала, чего уж говорить о других. а Лишь стационарный родительский помнила». «Что скажешь?» — продолжал допрос Николай. «Успокою, что со мной все в порядке». Конечно, хотела я совсем другого, хоть как-то намекнуть маме, что у меня проблемы. Но как это сделать, ума не прилагала. А услышав ее паникующий голос, поняла, что не готова ввязывать и ее во все это. Оставалось надеяться, что в скором времени у меня получится выбраться отсюда. А пока я наплела маме, что срочно уехала к подружке, что пригласила она меня на какую-то выставку и что предупредить времени не было. Выслушала, какая я нерадивая дочь, что совершенно не берегу нервы родителей, и пообещала звонить чаще. «Умница!» — забрал у меня трубку Николай и развернулся, чтобы уйти. «А я?» — удивилась я. «А что ты? Гуляй!» Недолго думая, я спустилась в свою подвальную комнату, оделась для прогулки и покинула дом. На улице здорово похолодало и выпало много снега. Наверное, валил он всю ночь, а я и не видела, окна меня лишили. В белом убранстве поселок выглядел очень симпатичным. Все свободное пространство было расчерчено узкими дорожками с аккуратными насыпами вдоль них. Наверное, с утра пораньше народ выходил с лопатами. А сейчас людей на территории не было, зато повсюду сновали волки. Этот факт заставил меня в страхе замереть на крыльце и вцепиться в перила. Гулять что-то резко перехотелось. Складывалось впечатление, что я оказалась в огромном волчьем вольере. И пусть я знала, что это не обычные звери, что вряд ли тронут меня, потому что и им человеческая сущность не была чужда, но страх не становился слабее. Да, я любила этих животных, но сейчас еще и боялась. И я уже собралась вернуться в дом, когда один из волков замер на небольшом расстоянии от меня. Развернулся и какое-то время пристально разглядывал меня серыми глазами. Потом, медленно, крадучись, начал приближаться, словно охотился за добычей, взяв след. По мере того, как волк становился ближе, страх на меня накатывал все сильнее. Мне бы бежать в дом, да вот проблема. Ноги отказывали слушаться, словно приросли к крыльцу. И невольно я рассматривала зверя. Серый, лохматый, какой-то подраный. В голову пришло сравнение с бойцовским псом. Взгляд волка был осмысленным, но далеко не добрым. Он приблизился вплотную, и я уловила резкий запах псины. Его же ноздри втягивали воздух, обнюхивая меня. Делал он это долго, периодически издавая приглушенное рычание, от которого мне становилось совсем плохо. Ни жива, ни мертва я молилась, чтобы поскорее все закончилось, и молитвы мои были услышаны. Резко дернув мордой, словно стряхивая с нее что-то, волк отвернулся и спрыгнул с крыльца. Не оборачиваясь, он скрылся за домом. Только тогда я смогла немного перевести дух. Кажется, пронесло, и меня не сожрали. Мысль о побеге заявила заявилась новой силой. Но тут же была отогнана разочарованием. Территорию поселка окружил высокий забор с колючей проволокой, тянувшийся поверху. Как в зоне, честное слово. Единственным ходом служили выкрашенные серой краской ворота, возле которых прохаживался охранник с автоматом наперевес. Но точно зона. Не хватало только сторожевой вышки. Гулять мне резко расхотелось, да и еще одной встречи с каким-нибудь не в меру любопытным волком я вряд ли перенесу. А поэтому предпочла вернуться в дом. Только вот и сидеть просто так в комнатушке, что выделили мне в подвальном помещении, я тоже не могла. Необходимо было что-то предпринять, хоть какие-то шаги, способные приблизить меня к побегу. Замерев прихожей, я прислушалась. В доме стояла тишина, словно все его покинули на время. Тогда я рискнула войти в холл, который тоже пустовал. Кругом царил идеальный порядок, весело потрескивал огонь в камине. Только ни вид его, ни тепло не рождали радужных мыслей. Из холла вели несколько дверей, одна, как я знала, в столовую. И туда мне не нужно было. К тишине за второй я сначала прислушалась, а уж потом рискнула приоткрыть ее. К моей радости за дверью оказалась библиотека. Комната тонула в полумраке. Окна были завешаны тяжелыми портьерами темно-синего цвета. Вдоль стен тянулись высокие шкафы, заполненные книгами. — Ну, хоть так. Не убьют меня, надеюсь, за то, что выберу себе книгу. Не успела я сделать и шага, как до меня донеслись голоса. Не сразу сообразила, что из библиотеки ведет дверь, и именно за ней разговаривали двое. — Он же твой сын, — узнал я голос Павла. — Как ты можешь так с ним поступать? — А что особенного? — отвечал ему Артем Давыдович. — Я всем нам желаю только добра, и политика моя направлена именно на это. Я притихла, боясь пропустить хоть слово. Знала, что по головке меня вряд ли погладят, если застукают тут, но ничего не могла с собой поделать, рассчитывая получить хоть какую-то информацию. Но она не его пара, да и не волчица, какой у них будет помет? Нормальный, — в голосе Маркова отчетливо развлечала Ленцу. Так и представила себе его развалившимся в кресле и потягивающим коньяк. Ну, не сразу научится оборачиваться, так что? Потом-то все равно волчья натура возьмет свое. Отец, так нельзя! Пытался увещевать его сын. Да и Матвей вряд ли согласится. У него нет выбора. В голосе Артема Давыдовича прозвучала сталь. Разговор окончен. Ты говоришь о том, в чем не разбираешься, как и многого не знаешь. Так расскажи, я же вижу, что ты что-то скрываешь. Всему свое время, сын. когда нибудь ты все узнаешь но пока еще не готов к правде это как то связано с антоном не смей произносить это имя при мне вот тут я напряглась не шуточно уж не при моей воле антона идет речь подобное совпадение я не верила значит он тоже имеет к этому отношение голова шла кругом ровным счетом ничего не понимала кроме того что меня пытаются выдать замуж а вернее случить с сыном маркова каким-то Матвеем. Все это казалось настолько диким и нереальным, что я отказывалась верить. Заслышав шаги, приближающиеся к двери, я рванула из библиотеки, пронеслась через холл и скрылась в подвальном этаже. Вроде успела вовремя, заметить меня не должны были. С опозданием сообразила, что у волков очень развито обоняние, и запах мой, скорее всего, они почуяли. В моей голове жизненно необходима была тишина. В своей комнате я вынула слуховой аппарат из ушей и легла на кровать, погружаясь в привычный вакуум. Что происходит вокруг меня? Участницей какой игры я стала? И какое ко всему этому отношение имеет Антон?